Соловей и розы. В безмолвии садов, весной в амгле ночей, поёт над розою восточный соловей. Но роза милая не чувствует, не внемлет и под влюблённый гимн колыбец и дремлет. Не так ли ты поёшь для хладной красоты? Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта. Глядишь, она цветёт. Вдыхаешь. Нет ответа.